Через неполную минуту на палубе остались лишь он и троица гончих. Тогда имперец отошел к перилам борта, облокотился на них и с мученической гримасой потер пальцами виски. — Что ты собираешься делать дальше? — спросил Делеон, подходя ближе. — Раз они отвергли мое предложение, то пусть остаются... «Безымянными рабами» — сухо проговорил им Перец. «Если Эйра согласится, отдам их ей. У высочайшей сейчас каждый человек на вес золота. В любом случае не вижу никакого резона отправляться на берег при помощи телепорта. Лучше сберечь магические сферы на будущее. Тем более их так мало осталось, пригодятся еще». «А как насчет загадочных исчезновений, про которые ты мне рассказывал, — полюбопытствовал Де Леон, не боишься?» «Корабли, на которых присутствовали маги, — это напасть всегда миновало». Рони машинально поправил перевязь с мечом. «Будем надеяться, нам тоже повезет». Судно медленно приближалось к месту встречи с высочайшей эйрой. Острый взгляд уже мог разглядеть неприступные каменные стены обрывистого берега, вдоль которого на приличном расстоянии шло судно. Несмотря на холодную ветреную погоду, Далеон все это время не уходил с палубы, приглядываясь и прислушиваясь к обманчивому спокойствию моря. Ему почему-то казалось, будто кто-то внимательно и недобро следил сейчас за беспечными людишками со стороны. И он, видимо, был не одинок в своих подозрениях. Рони тоже предпочел оставаться наверху, но разговора со старшей гончей заводить не спешил. Вязкое молчание окутало корабль. Безымянные рабы и раньше, бывшие не очень-то разговорчивыми, теперь затихли вовсе. Лишь изредка напряженную тишину разрывал протяжный скрип снастей или хлопок паруса высоко над головой. Долеон да догнулся над невысокими перилами, всматриваясь в темную непрозрачную воду, которую резало своим килем судно. Ни всплеска не слышно, будто корабль шел сейчас не по обычному морю, а по какой-то густой маслянистой жидкости. «Не нравится мне всё это себе под нос», — буркнул мужчина. Выпрямился и плотнее запахнулся в теплый плащ из-за невольной холодной дрожи. Дурное предчувствие стальным обручем стиснуло сердце. Нарочито шаркая сапогами по палубе подошел рони словно пытаясь таким образом разбавить тягучую тишину, в которой завяз корабль. — Что скажешь, гончая? Карающий голос имперца больно ударил по ушам. Любые слова оказались неуместными и даже опасными сейчас. Тихо! Не удержался от испуганного восклицания Далеон. Не шуми так! Тебе тоже кажется, что за нами следят? Ронни, понимающе ухмыльнулся. Странное чувство. Кажется, я уже начинаю жалеть, что не отправился на берег через телепорт.